Дариус со свитой проехал через первый уровень и выехал за главные западные врата, готовые встречать гостей из Харвуса. Рыцарский орден занял позиции по флангам. Наместник же с министрами расположились во главе строя. Позади развивались знамена рода стобергов. Рядом – стяги рыцарских орденов. Встреча двух королевств вот-вот должна произойти. Впереди показались первые всадники. Над ними – алые знамена с золотой короной. по всей каменной дороге растянулась жирная вереница воинов харуса вдалеке шли пехотинцы тянулись ящерами и мощными быками заваленные продуктами повозки в некоторых из них отдыхали повара после ударного утра и кормежки многотысячного войска в центре на конях и двуногих рептилиях передвигались всадники впереди в более мощных доспехах следовала тяжелая конница вперемешку с латными воинами в синих и белых накидках тут и там извивались широкие знамена королевства хару рядом мелькалы герб ордена идущих истинным путем всю эту мощную ячейку военной силы возглавляла всадница на внушительном ящере ее темные волосы обрамлял магический обруч алого цвета а крепкое натренированное тело темно бордовый доспех сапфировые глаза женщины смотрели властно и уверенно будто все ее войско Приближалась к какой-то деревне, а не столице Нефердорс. Морриган Сен-Пьер, бывший военный генерал и ныне действующий премьер-министр. Умна, красиво опасно Одна из трех героев королевства Харвус, которая могла похвастать невероятной силой. Лишь ее аномальный рост под два метра был единственным недостатком для женщины такой красоты. Сложно было найти мужчину себе под стать, особенно среди героев. Рядом с ней верхом на буром жеребце ехал низкий и обрюзгший толстяк. На идеально выбритой голове восседал высокий головной убор с изображением в виде странного символа на навершии, а жирное тело в 130 килограммов обрамляло белое платье ряса с развешанными на груди сверкающими драгоценными камнями и символами, вышитыми золотыми нитями. На каждом толстом пальце с сардельки сияло кольцо с пузатым камнем. защитные артефакты, но пара из них была для красоты божественной. Иларион Владимирский, один из трех советников Ордена Паладинов. «Бог мой, какая сегодня жара!» – махал он веером подле красного лица, заплывшего жиром. «Чего молчишь, Марго? Небось намокла во всей этой броне?» Его глазенки скользнули по коже шеи всадницы и ниже, уперевшись лишь металл. «Советник Иларион, помолитесь Богу, и все пройдет!» Не удостоила она его и взглядом. «Ну да, ну да, права ты, дочь Божья! Да хранит нас небо, да беспокоится о душах наших всевышний Улыбнулся толстяк и обернулся назад. Там позади рыцарская кавалерия передвигалась вместе с элитным отрядом паладинов. «Мощная сила лучше всяких молитв!» Подумал про себя Иларион, И, обернувшись к Нефердорсу, ухмыльнулся, увидев с этого расстояния, как у ворот показался Дариус. — А вот и виновник. — Показался, значит, — хмыкнул Святейший. — Ты с ходу на него надавишь или уступишь место рукам и глазу Божьему? Поиграл он бровями, имея в виду себя. — Для начала заедем в город, — спокойным тоном ответила Сен-Пьер. — Точно, точно. Так будет лучше. Да и демонов искать подручнее. Войско приблизилось к вратам города. мориган и Иларион выехали вперед, им навстречу Дариус с генералом Гроновым. «Приветствую, героиня Сен-Пьер!» Обозначил наместник приветствие и, переведя взгляд на Толстяка, кивнул. «Ваше святейшество! Как добрались?» «Приветствую, Дариус, наместник Нефердорса!» Достаточно громко произнесла премьер. Ее взгляд сафировых глаз отражал спокойствие, но женщина была готова ответить на любую колкость и даже вступить в бой, если то потребуется. Пусть пока Дариус и позволил себе назвать ее героем, но при этом опустить ее занимаемую должность премьер-министра. Но даже такое можно было счесть за оскорбление, если притянуть за уши. «Добрались спокойно», — ответил советник. «Вот только народ окрестных земель Нефердорса весьма запуган». утверждают о демонах и нежити в столице он прищурил взгляд если так действительно обстоят дела то паладины должны искоренить заразу дарус кивнул и с напускным беспокойством ответил на то мы и рассчитываем ваше святейшество и рады вашему приезду толстяк вскинул бровь как наместник пояснил два дня назад произошло непредвиденное один из моих герцогов предал людей в его голосе Щедро плескались расстройства и печаль. Перешел на сторону демонов. «И кто бы мог подумать?» — сокрушенно сказал Дариус, после сделал драматическую паузу и добавил. «Много наших полегло. Чертов портал!» «Кто?» — спросила Морриган. «Кто из герцогов посмел?» Дариус посмотрел ей в глаза. «Ванштейн!» «Лэндл Ванштейн!» «Боги! Разве Лэндл мог...» Чуть ли не взвизгнул советник Ордена. «Портал демонов еще и в столице?» «Марго, мы должны срочно начать расследование. Обо всем уже позаботились, ваше святейшество. Прошу последовать в мой замок. Там вы и ваши паладины получат всю доступную информацию. Орден благодарит тебя за сотрудничество, Дариус». Наместник кивнул. Премьер-министр же была в небольшом ступоре. «Как они могли проворонить...» такую политическую фигуру, как Ванштейн. И что теперь? Неужели план по свержению Дариуса потерпел крах, так и не начавшись? Найти новую замену за столь короткое время проведения турнира слишком сложно, и высока вероятность потерпеть еще больший провал. Сент-Пьер понимала, что наместник затеял игру, но нужно найти доказательство непричастности Лэндела к демоническому ритуалу, а также доложить все королю. «Советник, я хочу задействовать своих людей в проверке. Уверена, наместник будет не против. Так ведь, Дариус?» «Конечно, мориган Вы самое настоящее украшение любого королевства. Можете действовать на любом из уровней столицы», – дал свое согласие наместник. «Так и поступлю», – ответила премьер-министр.